Глава сорок девятая. Тринадцать ноль ноль. Страх охватил Джен, когда она проезжала мимо дома на тридцать третьей авеню. Это дом из вчерашнего вечера, номер один пять два восемь. Все еще виднелся на покосившемся почтовом ящике. Перед сгоревшим домом припаркованы официальные машины. Все оцеплено желтой полицейской лентой. Она слышала новости. Среди пепла и развалин нашли человеческое тело. Кто-то умер в этом доме. Она судорожно вздохнула. Дом, где спорили Тео и его дружок Йорк. Дом, на который указал Йорк, и сказал, что Тео должен сам разобраться со своей проблемой или что-то в этом роде. Тео сжег дом, убив человека внутри? Джен чуть не задохнулась. Она не хотела верить, что он на такое способен. Но она видела, как они спорили. Слышала перепалку на повышенных тонах. В этой ситуации ошибиться невозможно. Что-то или кто-то находился в доме, и это было проблемой, большой проблемой. Йорк требовал, чтобы Тео с ней разобрался. Возможно ли, что в доме был какой-то бездомный, о котором они не знали, и все это просто ошибка? Она так не думала. Джен повернула на следующую улицу и поспешила прочь от своего нового кошмара. Жизнь полна совпадений. Все время случаются всякие странные вещи. Но это было не совпадение. Даже потребность верить в то, что Тео ни при чем, не могла настолько ослепить Джен. Но прямо сейчас ей нужно было думать о другом. Джен отпросилась с работы, чтобы побыть с Дианой, и завтра, наверное, тоже отпросится. Она была нужна Диане. Та переживала самый страшный кошмар. Джен практически не заметила, как доехала до дома Дианы. Все, о чем она могла думать, об огромной вероятности, что именно Тео поджег дом. В новостях не сказали, никому принадлежал дом, ни как звали жертву. Жертва сгорела в доме. Очень возможно, что они и не знали, кто это был. Разве возможно идентифицировать обгоревшее тело? Джен не понимала. Она выдохнула с облегчением, подъехав к дому Дианы. Ей надо было как-то переключиться. Когда Диана открыла дверь... У Джен сжалось сердце. Ее подруга снова плакала. Джен обняла ее. «Скажи, что мне сделать, что угодно, только скажи». Диана отошла, взяла Джен под руку. «Просто побудь со мной». Они свернулись на диване, и Диана стала рассказывать, как они с Робби обыскали комнату Амилии. Кэрри и Тори принесли им ужин вчера вечером, и Кэри согласилась забрать компьютер Амелии и отдать в лабораторию, поскольку никто не знал ее пароль. Джен не хотела спрашивать, но это был резонный вопрос. Они нашли что-нибудь, что помогло бы понять, что происходит? Диана покачала головой. Кэри только что звонила. Она говорила с техником. Что бы Амелия ни делала, она была очень осторожна. Ничего у нее в Фейсбуке, никаких странных имейлов или фотографий. «Клянусь, я просто не понимаю. Как я могла быть так слепа и не замечать, что с ней творится?» «Ну, перестань!» Джен обняла ее за плечи. «Ты фантастическая мать! Дело не в том, что ты сделала или не сделала. Дело в том, что выбрала Амелия». Диана кивнула, но Джен поняла, что не убедила ее. Она повнимательнее всмотрелась в лицо подруги. «Ты ела сегодня?» Диана отвернулась. «Я не могу есть. Ты должна поесть. Давай!» Джен встала и протянула руку. «У тебя всегда есть мороженое для мальчишек. Давай возьмем мороженое и польем его сверху чем-нибудь. Что найдем?» Джен нашла мороженое и шоколадный сироп. После недолгих поисков в комнате мальчиков Джен обнаружила запас M&M's. Орехи и карамельная крошка довершили картину. «О, боже мой!» Диана смотрела на ее творение. «Это же миллион калорий!» «Может, даже полтора миллиона!» Поддразнила ее Джен. Она погрузила ложку в свою миску и поднесла часть фантастической мешанины к губам. Застонала. «Я лет двадцать уже не ела ничего такого!» Диана грустно засмеялась. По ее подбородку потек шоколад. ты так давно себе отказываешь вообще никаких послаблений никогда заявила джен она изнуряла себя спортом и голодом лишая всего где был сахар и жир и для чего чтобы какой то козел относился к ней как к шлюхе но сегодня все изменится правда диана проглотила еще немного ты перестанешь переживать по поводу своего внешнего вида Джен замерла, не донеся ложку до рта. «Перестанет? Сможет ли она настолько измениться?» «Да, да, перестану». И она отправила очередную порцию в рот. Диана положила ложку на стол. «Амелия должна была быть здесь, с нами». Джен накрыла руку подруге своей. «Я знаю. Все будет хорошо». То, что Амелия работала в фирме Йорка, не означало, что она была причастна к тому, что творили Тео с Льюисом. И то, что она помогала Селли Эббот с благотворительностью, не означало, что она также пропала, как Селла. Это просто, наверное, какие-то подростковые проблемы. Несмотря на то, что Джен пыталась себя уговорить, сердце ее сжималось от страха. Она выдавила из себя остаток слов, необходимых, чтобы успокоить подругу. Кэрри её найдёт.